В эту минуту, полную неизъяснимой тайны и даже душевного волнения, он инстинктивно двинулся к этому кусочку собственности, и она пошла рядом с ним. Стануя чуть покачивался на ходу, как у изящных француженок. Ее платье было лиловато-серое. Он разглядел две-три серебряные нити в янтарного цвета волосах. Странно, такие волосы и темные глаза, и теплая бледность лица.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 с глазами, такими же мягкими и карими, как у Рен, стояла неподвижно. Ее давно не доили. Она поглядывала на них уголком блестящих, кротких, равнодушных глаз, и с ее серых губ на солому стекала тонкая нитка слюны. В полумраке прохладного коровника пахло сеном, ванилью, аммиаком, и старый Джолион сказал — Пойдемте в дом, победайте со мной. Обратно я вас отправлю в коляске. Он видел, что в ней происходит борьба. Вполне понятно, с такими воспоминаниями. Но он хотел ее общество, Хорошенькое лицо, прелестные фигур, красота. Он весь день был один. Возможно, что его глаза были печальны, потому что она ответила... Спасибо, дядя Джолион.